Глава десятая. Вскоре после этого случилось происшествие, которое, на мой взгляд, сопровождаясь такими глубокими переживаниями, вызвало такие противоположные чувства, от безграничной радости до крайнего ужаса, какие я не испытывал впоследствии ни разу, хотя за девять долгих лет на мою долю выпало немало приключений, насыщенных поразительными, а нередко и вообще непостижимыми событиями. Мы лежали на палубе подле сходного трапа в кают-компанию и рассуждали о возможности проникнуть в кладовую. Я случайно посмотрел на Августа, обращенного ко мне лицом, и увидел, что он смертельно побледнел, а губы его задрожали самым неестественным образом. Безмерно встревоженный, я спросил, что случилось, но он не отвечал, и я подумал, что мой друг внезапно почувствовал себя дурно. Однако в тот же момент заметил его горящий взгляд, устремленный на что-то позади меня. Я обернулся. Как мне забыть иступленный восторг, который пронзил каждую клеточку моего существа, когда я увидел в милях вдвух от дельфина большой брик, идущий прямо на нас. Я подпрыгнул, точно в грудь мне ударила пуля. Простирая руки к судну, замер ни в силах проронить ни слова. Петерс и Паркер Были равно возбуждены, хотя каждый по-своему. Первый пустил себя в какую-то сумасшедшую пляску, издавая немыслимое восклицание в перемешку со стонами и проклятиями, а другой заплакал от радости как дитя. Показавшийся корабль был большой бригантиной голландской постройки, выкрашен в черное с какой-то аляповатой позолоченной носовой фигурой. Он, очевидно, немало пострадал от непогоды, а шторм, который оказался гибельным для нас самих, нанес ему изрядные повреждения. Форстинга была сорвана, равно как и часть правого фальшборта. Когда мы в первый раз заметили Бриг, он находился, как я уже сказал, на расстоянии двух миль с наветренной стороны и шел прямо на нас. Бриз был очень слабый, однако на удивление на Бриге стояли только Фок и Грот с летущим кливером. Так что двигался он очень медленно, а мы буквально обезумели от нетерпения. Несмотря на наше возбуждение, мы, кроме того, заметили, что Брик идет как-то странно. Два или три раза он так значительно отклонялся от курса, что можно было подумать, что на незнакомца вообще не заметили дельфина, или, не видя на борту людей, решили повернуть на другой галс и уйти. Тогда мы начали вопить, что есть силы, и корабль снова менял курс и снова направлялся к нам. Так повторялось несколько раз, мы не могли понять, в чем дело, и в конце концов решили, что рулевой просто пьян. На палубе корабля поначалу не было ни души, но когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужик с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением. Радостно, хотя и несколько странно, кивая нам и улыбался, обнажая ряд ослепительно белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка. Но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но следует помнить именно так, как нам это казалось. Медленно, но более уверенно, чем прежде, Брик приближался к нам. Нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях Всевышнему за полное, неожиданное чудесное избавление, которое вот-вот должно было совершиться. И вдруг... С этого таинственного корабля потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти названия, неподобие, что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задыхался, мои товарищи побледнели, как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось. Незнакомец был в футах в 50 и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернула от курса на 5-6 румбов, и он прошел перед самым нашим носом в футах в 20, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих. Не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкивающие, окончательно разложившиеся, 25 или 30 среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом богом корабле не оставалось ни единого живого существа, и все же, и все же мы взывали к мертвым о помощи. Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг. Горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие. Мы неистовствовали от страха и отчаяния. Едва мы испустили первый крик ужаса, как словно бы в ответ раздался звук, который человек, даже с самым тонким слухом, принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и также кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вывернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и кромболом. К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка. Глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперение ее было забрызгано кровью. Когда судно медленно поворачивалось, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, Точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит меня Бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль, впрочем, предпочту умолчать о ней, и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море. Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело. Это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь. Когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного спазло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел. На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она та улыбка, что вселила в нас радостной надеждой. Так вот, впрочем воздержусь от рассуждений. Брик. Как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантазмагорическим экипажем, уходили наши светлые надежды на спасение. Когда судно неспешно проходило мимо нас, мы, наверное, могли бы каким-нибудь образом перебраться к нему на борт, если бы горькое разочарование и ужасающее открытие не лишили бы нас всех мыслительных и телесных способностей. Мы все видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока, увы, не стало слишком поздно. Насколько помрачился наш рассудок от этой встречи, можно судить по тому факту, что кто-то всерьез предложил пуститься вплавь в догонку за бригом, когда тот уже был едва различим. С тех пор я не раз пытался приоткрыть завесу неизвестности, которая покрывала судьбу незнакомого брига. Постройка и внешний вид, как я уже сказал, наводили на предположение, что то было голландское торговое судно. О том говорила одежда команды. Мы с легкостью могли бы прочитать название на борту и вообще заметить что-нибудь характерное, что помогло бы проникнуть в причины катастрофы, но из-за чрезмерного возбуждения решительно ничего не соображали. По шафрановому оттенку кожи на тех трупах которые не успели окончательно разложиться, мы заключили, что команда погибла от желтой лихорадки или иной, столь же саразной болезней. Если это так, то, судя по положению трупов, смерть настигла несчастных внезапно, причем всех сразу, то есть все произошло совершенно иначе, нежели вообще имеет место даже при самых широких эпидемиях, какие известны человечеству. Причиной бедствия, возможно, стал яд, случайно попавший в провиант, или употребление в пищу какой-нибудь неизвестной разновидности ядовитой рыбы, или морского животного или птицы. Впрочем, бессмысленно строить предположения относительно того, что навсегда окутано ужасающей и непостижимой тайной.